Обещенных магазинов с патронами калибра 7.62 под свою старую мотыгу он так и не нашел. Непонятно было, как бурбон собирался с ним расплачиваться. Размышляя об этом, Артем пришел к выводу, что тот, может, и не собирался ничего ему отдавать, а миновав опасный участок, шлепнул бы его выстрелом в затылок. С бы в шахту и не вспомнил бы о нем больше никогда. Если кто-нибудь спросил его о том, куда делся Артём, оправданий было много. Мало ли что может случиться в метро, а пацан мол сам согласился. Кроме разного тряпья, карты метро из понятными только ему погибшему хозяину пометками, и граммов стадури, на дне рюкзака обнаружилась пара кусков копченого мяса, завернутых в полиэтиленовые пакеты, и записная книжка. Книжку Артем читать не стал, а в остальном содержимом у рюкзака разочаровался. В глубине души он надеялся отыскать нечто таинственное, может, драгоценное, из чего бы он так хотел прорваться через это Сухревской. Про себя он решил, что бурбон это курьер, может, контрабандист или что-то в этом роде. Это, по крайней мере, объясняло его решимость пробраться чьи чёрты в туннель любой ценой и готовность раскошелиться. Но после того, как из мешка была извлечена последняя пара сменного белья, и на дне сколько Артем не светил, не обнаруживал больше ничего, кроме старых, чёрствых крошек чего-то съестного, стало ясно, что причина его настойчивости была иной. Артем долго еще ломал себе голову, что именно нужно был Бурбону за Сухреевский, но так и не смог придумать ничего правдоподобного. Догадки скоро были вытеснены мыслью о том, что он так и бросил несчастного посреди туннель, оставил крысам, хотя собирался его вернуть, чтобы сделать что-нибудь с телом. Правда, он довольно смутно представлял, как именно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 Пуиздеви шли в двух направлениях, и всегда надо было два туннеля. Так от чего ты бурбон, зная, о втором туннеле предпочел идти навстречу своей судьбе? Неужели в нем скрывалась еще большая опасность? Но пройти можно только по одному, продолжал его собеседник, потому что во втором туннеле ближе к нашей станции просела земля. Поле обвалился, и теперь там вроде и глубокого врага, куда, по местному преданию, упал целый поезд. Если стоишь на одном краю этого врага, неважно, с какой стороны другого края не видно, и даже очень сильный фонарь до дна не достает. Поэтому всякие болваны болтают, что здесь у нас бездонная пропасть. Это, конечно, не так. Но кто знает, что там на дне? Это враг, наше кладбище. Туда мы отправляем трупы, как ты их называешь. Артему стало нехорошо, когда он представил себе, что им придется возвращаться на то место, где его подобрал хан, тащить обратно полуобглоданный крысами труп бурбона, нести его через станцию и потом до врага во втором туннеле. Он попытался убедить себя, что скинуть тело во враг в сущности то же самое, что бросить его в туннель, потому что погребением это назвать никак нельзя. Но В тот момент, когда он почти уже поверил, что оставить все, как есть был бы наилучшим выходом из положения, перед глазами вдруг с потрясающей отчетливостью встало лицо Бурбона в тот момент, когда он произнес "Я умер". Так что Артёму прямо бросило в пот. Он с трудом поднялся, повесил на плечо свой новый автомат и через силу выговорил "Тогда я пошел!» Я обещал ему. Мы с ним договаривались, мне надо и на негнущихся ногах зашагал по залу в постепенно сгущающийся темноте к чугунной лесенке, спускавшиеся с платформы на пути у входа в туннель фонарь пришло зажечь еще до спуска прогремев по ступеням Артем замер на мгновение, не решая ступить дальше лицо отдохнуло тяжелым, отдающим гнилью воздухом и на мгновение мышцы отказались повиноваться как он не старался заставить себя сделать следующий шаг И когда преодолев страх и отвращение, Артем, наконец сделал его, ему на плечо легла тяжелая ладонь. От неожиданности он вскрикнул и резко обернулся, чувствуя, как сжимает что-то внутри. Понимая, что уже не успеет сорвать с плеча автомат, ничего не успеет. "Но это был Хан. Не бойся", успокаивающе сказал Артему. — "Я испытывал тебя. Тебе не надо туда идти". Там больше нет тела твоего, товарища. Артем, непонимающе уставился на него. Пока ты спал, я совершил погребальный обряд. Тебе не за чем туда идти. Туннель пуст. И, повернувшись к Артему спиной, побрел обратно к каркам. Ощутив огромное облегчение, парень поспешил вслед за ним, нагнав хана через десяток шагов, Артем взволнованно спросил его: "Но зачем вы это сделали?"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 Я шёл помочь тебе хоть в чем то Что ж моего молчание сделаном? Он взглянул на Артема с усмешкой. Я проверял тебя. Ты выдержал экзамен. Когда они вернулись к костру и опустили сломятый брезент, Артем не выдержал. Что вы имели в виду, когда упомянули о моей миссии? Я что, говорил во сне? Нет, дружок. Во сне как раз молчал». Но мне было видение, в котором он просил меня о помощи человек половину имени которого я ношу. Я был предупрежден о твоем появлении, и именно поэтому вышел тебя навстречу и подобрал тебя, когда ты полз с трупом своего приятеля. Разве вы из-за этого недоверчиво глянул на него, Артем. — Я думал, вы слышали выстрелы? Выстрелы я слышал. Здесь сильное эхо.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 не уловил грани между грезами и явью этот могучий человек с блестящим выбритым наголо черепом одетый во все белое ты знаешь его тут Артема будто тряхнуло, все поплыло перед глазами ему ясно представился тот образ, о котором рассказывал хан человек половину имени которого носил его спаситель хантер